Глава восьмая. Анастасия, Анастасия, Анастасия! Настя проснулась от этого частого причитания. И как была в футболке и шортах от пижамы, вылезла из спального мешка и палатки наружу. Ее имя повторялось часто-часто. Казалось, это сочный и прохладный ночной воздух, шепчет его. Но потом она поняла, что это сверчки. «Анастасия!» Сверчки и впрямь выпиликивали ее имя. Настя зажмурилась и снова открыла глаза. Ничего не поменялось. Тихонько встала и нашла кроссовки, надела их на босые ноги и пошла в сторону леса. Мох и сухие листья пружинили под подошвой, словно она шла по облакам. И вот закружились в темноте между стволов смутно отличных от тьмы золотые огоньки. Светлячки. Спит она, что ли? Волосы облегали плечи, пряча их от прохлады, а вот ногам было холодно. Настя нерешительно переступила с одной на другую. Надо идти. Светлячки золотой гирляндой переливались впереди. Чтобы подбодрить себя, Настя вызвала волчицу. Шелковистый бок белого зверя тут же коснулся ее голени. Вместе с ней ничего не страшно. И Настя последовала за огнями. «Мне надо дать тебе имя», – рассуждала она, поглядывая на волчицу. Та, оказалось, улыбалась, высунув язык, поглядывая то на Настю, то на путь впереди. По ее спокойному виду девушка понимала, что опасности вокруг нет. «Как же мне тебя назвать? Ведь ты девочка, это я знаю. Значит, Снежинка?» Волчица закрыла пасть и заскулила, повернув голову на бок. Ее уши удивленно приподнялись. «Не нравится». Сделала вывод Настя. «Тогда, может...» «Ее зовут Белая?» Раздался женский голос из темноты. Настя остановилась. Светлячки, до этого летевшие впереди небольшим облачком, распались, и из каждого золотого огонька появилась девушка в белом полупрозрачном одеянии. Они обступили Настю кругом, но она совершенно их не боялась. Более того... Девицы поклонились ей, старшая вышла вперед. Мир был создан двумя началами. Создатель и мать работали над ним вместе, и только им под силу спасти его, только когда оба начала вместе и работают сообща, возможно, эра благоденствия и сосуществования в гармонии и мире. Но мать со временем была забыта, Обиделась и отвернулась от него, а он от нее. От того нет в мире равновесия. А потом случился раздор в войсках Создателя. Мать знает, что Создатель не станет вмешиваться. Его ангелы грызутся друг с другом, и потому она выбрала тебя своим воином. Самаэль, самая сильная из всех созданий отца был свергнутым на землю, а ты, земная, ходишь по ней и питаешься ее силой. От вас зависит исход этой битвы. Мать отдаст тебе все свои силы для боя. Ты уже чувствуешь их прилив и рост. Но не забывай, что ты смертна, он же раним, если ты обессилена. Так вам дано либо питать друг друга, либо иссушить. Запомни мои слова, земная. Мы встанем с тобой в последней битве. Только позови. И девицы рассеялись. Стало темно. Потом кто-то толкнул Настю. Она открыла глаза и проснулась в палатке. За плечо ее трясла Лика. «Серж яичницу приготовил. Вставай, Соня!» Солнечно улыбнулась ей Анжелика, поправляя сползавшую с одного плеча белую майку. После завтрака тронулись дальше. Серж нашел гостиницу-ферму среди полей и лесов, и они заняли все номера. Девчонки бросились в душ, ребята обсуждали план дальнейших действий. После душа и кофе Настя отправилась в поле, чтобы обдумать в одиночестве свой сон или видение. Граф Витури видел – как она решительным шагом вышла с территории отеля. Он пошел за ней. Ветер шевелил выпавшие из косы тонкие пряди. Девушка, обняв себя за плечи, стояла среди цветущего разнотравья, которое волнами качалось вокруг нее. Он видел пыльцу, падающую с цветов, видел, как ветер поднимает ее золотой пылью вокруг Насти. Она обернулась, почувствовав его но, скользнув по нему взглядом, снова отвернулась. Казалось, она сосредоточена на чем-то важном внутри себя. Кисти ее отпустили плечи, руки плетьми упали вниз, пальцами провела по головкам цветов. Он любил этот мир, именно тот, что сейчас, возможно, видит она. Мир нетронутый, мир, живущий в цикличном равновесии, замкнутый на самом себе. Он не знал, что из звуков вокруг слышит она. Да это и не важно. Сейчас Настя была частью этого мира, самым важным его элементом. Медленно, будто подчиняясь ритму травяного моря, пошла она по полю. Он знал, что шаг скоро станет увереннее, словно зверек, выпущенный на волю. Она с недоверием чувствовала почву под ногами, прислушивалась и принюхивалась ко всему вокруг. Но постепенно чувство свободы обновляло ее кровь. Вот-вот шаг ускорится, и, поверив в свои инстинкты, она понесется по полю, легко касаясь ладонями цветов, а когда не хватит дыхания, когда восторг забьется тугим пульсом в груди, она засмеется, упадет в траву и увидит бескрайность, бесконечность пространства над собой. Трава встанет над ней, колокольчики заглянут в лицо, все, что было малым, станет большим. Распустившаяся в конец коса перевьется со стеблями травы, и она будет свободна, по-настоящему свободна, пока он не придет к ней. И потому, глядя, как она несется по полю, Он кивнул самому себе с усмешкой, повернулся и пошел прочь. Зверей, отпущенных на свободу, нужно оставлять на просторе, чтобы сердце радостно стучало в груди, чтобы глаза горели, чтобы чувствовали шкурой окружающий мир. Нужно отпускать, нужно уметь вовремя исчезнуть из их жизни и вовремя в нее вернуться. Ролан ждал его у ворот. «Чего тебе?» — глухо спросил граф Витуре. «Я пришел просить, повелитель». «Знаю, но ответ — нет». «Она — смысл моего существования, единственный свет, а ты хочешь забрать ее». Ролан стоял, сгорбившись и низко наклонив голову. «Она может спасти мир». «Весь мир не стоит того, чтобы потерять ее, повелитель!» Боль в груди на мгновение ослепила графа. Ролан понимал то, чего демон не смог понять вовремя. Как он желал поначалу поскорее избавиться от Насти. Потом хотел противоположного, чтобы ее предназначение, которое он видел ясно написанным на ее челе, оказалось ложным. Потом снова желал убить ее. И вот снова только мысль о том, что он ведет ее когда доверчивого ягненка на заклание вызывала в нем боль и ярость. «Я уже не решаю ничего, Ролан. Наташа умрет вместе с этим миром, если не постарается вмешаться. Пойми, речь идет о конце всего. Это не борьба за власть, это борьба за жизнь. Это ты можешь понять». «Да». Ролан отступил, потом помедлил и бросил в спину графу. «Думаешь, она вспомнит ее, повелитель? Видел ли ты Ноктурну такой, какой видел я, терзающий своего ребенка ради жажды мощи?» «Я видел ее. Может, она не узнает дочь? Может, мы зря втянули в это Наташу? Но скажи мне, Ролан...» «Разве ты не цеплялся бы на моем месте за любую соломинку? Речь идет о гибели всего этого!» Граф развел руками. «Это наш дом. Это все, что у нас есть. Другого не дано. Я использую любой шанс. Так же, как и ты. Другого выхода нет. Мне жаль». «Вам не жаль!» Ролан с усилием поднял взгляд на графа. Я всего лишь темная тварь, но я слышала вас достаточно. Граф Витури долго смотрел на него, и золотые искры вспыхивали в его карих глазах. Вы отвергли всех, ангелов и демонов. Живете в одиночку. В одиночку вершите один вам известный суд. Вас ненавидят все, и вы ненавидите всех. Здесь мой рай, здесь мой ад. Здесь я хозяин. Мне плевать на остальных. И ты не представляешь себе, чем я готов пожертвовать ради мира. играф отвернулся от него и ушел. Ролан сжал кулаки. Нет, он что-нибудь придумает. Он спасет Наташу. С поля Настя возвращалась полной сил и с какой-то золотой, распирающей ее энергией которая, казалось, морем была разлита над летними травами. Папа Римский важно вышагивал рядом, проклиная высокую траву за то, что его сутаны и ноги путались в ней. Ощущать землю под ногами было очень приятно. Она словно обнимала ее ступнями, обкатывала кроссовками, но в коленях появилась слабость, когда она увидела Азазелла. На этот раз уже не страшно дутловатого, а с посеребрённой кожей, на фоне которой ярко горели его красные глаза с черными зрачками, и выделялся один клык в легкой ухмылке. Почему она все время теряется перед ним, как школьница, не выучившая уроки? За рукоять меча схватилась решительно, а достать его и врезать ему не хочется. «Зачем пришел?» Пошла она в атаку, пока папа римский тщетно пытался отпугнуть демона молитвой. «К тебе пришел? В гости?» «Обалдеть!» Настя приподняла брови в изумлении. Но вместо ответа Азазелла взглядом указал ей на свои ноги. Он стоял в длинном плаще, закрывавшем всю его фигуру. Он приподнял полы до колена. Настя вскрикнула и отступила назад. Вместо ног у демона были козлиные, покрытые свалявшейся шерстью ноги с раздваивающимися копытцами. «Ты поняла?» «Не совсем», — неуверенно протянула Настя, не сводя глаз с копыта Зазелла. Демон в нетерпении закатил красные глаза. «Твоя волчица меня не хочет растерзать?» «Нет». Я тебе траву райскую давал? Да. Ну? Что, ну, антилопа гну? Настя вдруг разозлилась. Вы вообще все сговорились, что ли? Один не договаривает, другой нападает, третьи ноги небритые показывает. Ясно, выражаться вас не учили. Дева, осторожнее! Это порождение гиены огненной опасно! предупредил призрак Боджия, но Настю уже несло. «Все мне что-то про смерть говорите, про погибель. Пытаетесь боль причинить и напугать». Слезы подкатили к горлу, голос дрожал. «Я с самого начала пытался поговорить с тобой». А Зазелла переступил копытцами, так нервно и как-то по-животному, что Настя сквозь слезы засмеялась. На что демон и вовсе растерялся. — Женщины, даже богу вас не понять, не то что демону. А я говорил, говорил с самого начала, чтоб не меня посылали. Послали бы Гесту, она бы нашла подход. — Кто такая Геста? — и смеясь, спросила Настя. — Какой подход? — Нас постоянно прерывают, Настя. В доме с картиной твоя подруга Ангел. «В аду ты влезла, защищая оборотня, в самую гучу дикой охоты, так что попалась в лапы Белиалу, вместо того, чтобы найти то место, которое я тебе хотел показать». «Какое место?» «Теперь уже неважно. Белиал его уничтожил, а там хранилась информация о падших ангелах». «Но ты же на стороне Ноктурны, Азазелла». «Кто тебе это сказал?» «Разве ты сам не нападал на графа Виттуре?» «При чем тут, Самоэль? Я говорю с тобой, с тобой, земная, говорящая с призраками. Мне плевать на Самоэля, забудь про него». «О, так я теперь земная и говорящая с призраками. Помнится, совсем недавно я была пылью и презренной смертной. Так, Азазелла, Либо ясно скажи, зачем пришел, либо топай отсюда на своих копытах. «Я знаю способ, как обойти судьбу, которую прочел над тобой Самоэль». Увидев непонимание на лице девушки, Азазелла пояснил. «В какой-то момент над человеком формируется судьба, как самый возможный из всех остальных вариантов. Его-то и видит демон». Он может явиться и предложить другой вариант, может повернуть судьбу, а может оставить все как есть. Но есть моменты, когда гибкость развития событий может закостенеть, и тогда повернуть события вспять невозможно. Демон знает, что наиболее возможный вариант развития твоей судьбы – погибнуть в сражении с Ноктурной – повергнув ее. Но все может измениться. от того мать и дает тебе силы. Ты и про это знаешь. Но Азазелла в нетерпении отмахнулся и оглянулся на гостиницу. Мое время на исходе. Сейчас он придет за тобой. Но помни, ты можешь выжить, если он умрет. И он растаял в воздухе а Папа Римский поплевал на то место, где тот стоял, и еще перекрестил его зачем-то. «Срань, Господня! Что за жизнь у тебя, дитя мое? Одолели тебя совсем эти порождения сатаны?» Но Настя его причитаний не слышала. Она видела, как к ней через поле идет граф Виттуре. На нем была простая черная майка, но она так соблазнительно обтягивала его торс и сильные руки, что сердечный ритм ускорялся бесконтрольно. Выжить, если он умрет, невозможно. Ведь они одно целое, едины, несмотря на расстояние и совершенно разные жизни. Это не важно, ничто не важно. Ее может и не быть, но он должен существовать всегда. «Он тебя предаст и глазом не моргнет», — наускивал ее папа римский. А «Азазелла нельзя доверять, вот он как раз предаст, недорого возьмет. А граф Витуре пожертвует мной только ради всеобщего спасения». «Наивное, чистое дитя! Да не оба исчадия ада и играют с тобой!» Возьми уже свою судьбу в свои руки. Я взяла, давно взяла. К тому же сегодня ночью я видела странный сон. И то, что я узнала в нем, кажется мне более правдивым, чем то, что говорит Азазелла. Сон? Ты веришь в какие-то сны? Дитя, да пойми же, нужно избавиться от демонов». Тебе нужно уничтожить и того, и другого. Да как же вы не поймете, ваше святейшество? Я верю в него. Настя замолчала и тронулась навстречу графу Витуре. Знать бы, что у него на душе, понять бы его получше. Может, тогда она смогла бы разрешить все загадки, что подкидывают ей высшие силы. Они встретились на полпути. Пыльца золотым облаком взлетела вокруг них. Солнце шло к закату. Оттого свет его тоже был золотым и нежным. Он так просто притянул ее к себе, провел большими пальцами по ее скулам, так нежно, что она опустила веки. Слепую скользнула руками на его талию, обняла его, ладонями прижалась к мышцам на широкой спине. — Как же мне хорошо, когда ты рядом, смертная! Порой думаю, что люди не подозревают о том, как прекрасно мгновение. Вы так боитесь умереть, что не живете вовсе. Хотите быть вечными, любить. «Навсегда?» Она открыла глаза и взглянула на него. Он, обнимая ее одной рукой, окинул взглядом поле и повернулся к ней с полуулыбкой. «Не бывает любви навсегда». Мы можем лишь ценить друг друга, любить в этот момент времени, в этот час, минуту, секунду. Эта секунда навсегда Настя». «Как это больно, что ничто не вечно». Она снова уткнулась лицом в его грудь, и сердце демона сжалось от нежности. «Глупышка, в этом красота мгновения». Закат не может быть вечен, иначе он надоел бы, осточертел. Но сейчас смотри, как розовеют лепестки вишни в последних лучах солнца, с какой жадностью бросается в сердцевину цветка пчела, чтобы успеть собрать пыльцу. Смотри, как качаются ветви, они словно кивают и говорят «Да, да, это так, мы не вечны». Но мы прекрасны. Красота — это мгновение, Настя. А вечность — это приговор. Не приговаривай себя. Люби, как дышишь. Граф, Настя поколебалась, но все-таки задала давно мучающий ее вопрос. А я тогда в театре убила Беляла? «Разве ты не видела, как его голова отделилась от туловища, и весь он обратился в пепел?» Подняв бровь, спросил граф Витури. В глазах демона плясали искры смеха. «Но, может, я его просто временно...» «Настя!» Вздохнул он и прижал ее к себе сильнее. Какой же ты еще в сущности дитя! Демоны и ангелы бессмертны!» Но нет ничего вечного. И если ты убиваешь, то они умирают. Возможно, энергия Белиала воплотится во что-то иное, но он никогда уже не станет тем, кем был. Тем более после такого поражения от руки человека. Голубки! Голос Риты заставил ее отпрянуть от графа. Ведьма шла к ним медленно, улыбаясь. Но Насте показалось, графу было неприятно, что она оборвала их разговор. «Рита, что случилось, радость моя?» «Господин граф, Ролан сбежал с Наташей и Габриэлем». Граф Витуриус усмехнулся. «Что ж, этого я ожидал». «Как ждали!» Настя с досадой посмотрела на него. «Столько трудов, чтобы достать Наташу!» «А теперь опять искать ее?» «Они не уйдут далеко», — успокоил он ее. «Зря я, что ли, защиту ставил вокруг. Вернуться затемно, навернув пару кругов по окрестным лесам. Пойдемте, девушки, нам всем надо отдыхать». И приобняв их за талии, граф витурий отправился к гостинице. За ними, пыхтя и отдуваясь, шел папа римский и бурно завидовал сатане окаянному, бесу козлоногому. Наташа, Ангел и Инкуб вернулись под конец ужина. Их встретили молчаливо, только граф Витури поинтересовался, как прошла прогулка. Лика поднялась и пошла разогреть отложенную для них порцию. «Еще мы напекли картошки в углях во дворе», сказал Серж, виновато поправляя очки. «Но было так вкусно, что мы все съели». Дуняша по-матерински обняла Наташу, подсела к ней. Что-то зашептала девочке на ухо, и та немного расслабилась. Балерина как чувствовала, что так просто им от этой странной компании не уйти. Она послушно плелась за Роланом, попутно гадая, зачем за ними увязался этот синеволосый спирсингом который утверждал, что он ангел. И ничуть не удивилась, когда они опять пришли к гостинице. Ролан хотел сделать еще одну попытку, но Наташа отказалась, устала и хотела есть. К тому же эта странная команда могла привести ее к маме, а она не собиралась больше убегать. Габриэль уже рассказал ей в пути, несмотря на сопротивление Ролана, что в ее маму вселился демон и творит нехорошие вещи. Какие именно, ангел назвать не смог, но сказал, что все они очень надеются на то, что когда она увидит дочь, человеческая в ней проснется, и можно будет избавиться от демона внутри нее. Наташа твердо решила, что обязательно попробует вернуть маму, а потому сбегать от этой странной компании Больше не собиралась.